За дверью встречает Станислав. Немедленно протягивает бутыль с привычным медицинским коктейлем. Спасибо. Как вы себя чувствуете, Александр Владимирович? Девид спрашивает от чистого сердца, действительно волнуется. Хороший парень. Успокаивающе киваю. Нормально, в рамках. Щедро отпиваю. Сразу отпускает пересохшее горло. Комментирую: Так ещё лучше. Станислав, мне к Юлимичу. Так точно, следуйте за мной, пожалуйста. Начальник обосновался в кабинете, находящемся в конце коридора. Работают динамики, доносятся знакомые голоса. Кольца орешек до самого ядрышка кольца. Испошняться теперь будет непрерывно, страстно мечтая о сотрудничестве. Вот, пожалуйста. Заискивающим тоном поступает предложение передать условный сигнал о плановом развитии операции. Снимая куртку, киваю в ответ на вопросительный взгляд. Илья Юрьевич берётся за трубку телефона. Ответивший на вызов майор получает указание согласиться. Устроившись в кресле, слушаю поток чистосердечных признаний. прерываемый лишь очередным стаканом воды не врёт под люка и не утаивает ничего, ну ещё бы. Сделав звук потише, генерал полковнику уточняет: "Всё правильно, Александр Владимирович?" "Да. Но он ещё не рассказал о думских депутатах. Но эти фигуры нельзя отнести к ключевым. К слову, в сотрудничестве с ЦРУ он подозревает ещё И я озвучиваю список известных в стране фамилий, в конце я комментирую. Как говорится, рыба ко рыбака видит издалека. Полагаю, есть смысл присмотреться. Делаю несколько глотков. Никак не получается полностью расслабиться. Всё равно продолжаю читать мысли начальника. С оттенком пренебрежения отвечаю: Не сказал бы. Так себе, душонка. с неприятным гнилостным привкусом. Ведь обсуждали, договаривались и на тебе, верит Илья Ереич. Шутка. Ну и шуточки у вас, альфа. Вы развожу руками. Каков сам такие шутки? Недобрительно покачав головой, генерал-полковник меняет тему. Как вы оцениваете перспективность использования фигурантов в дальнейшем? Достаточно высоко. Работать будет честно. Понятно. Без объяснения не бойтесь. Я создал зоны жёсткой мотивации. Даже при ассоциативно возникшем желании схитрить, клиент теперь будет отчетливо видеть мои глаза и испытывать соответствующие ощущения. Обязательно придут ночные кошмары. Сопровождаемые недержанием мочи, возможно и дневные галлюцинации. При активном и самоотверженном сотрудничестве неприятные симптомы отступят. К слову, есть смысл подобрать ему священнослужителя для исповеди. А вылечить от ваших э корректов возможно? Разве что свинцом. Или возьмётся другой альфа? Мм, да, думаю, с Винцом более вероятно. Кстати, а покончить с собой они захотят? Не исключено. Такие очень любят жить. Илья Юрьевич думает, киваю. Но легко направлять группы захвата. Другого такого шанса действительно не будет. В общей сложности больше недели пришлось провести в подвалах управления. На человеческую сволочь насмотрелся до тошноты. Наглые, самоуверенные, подлые, беспринципные. От общения с ними оставалось ощущение, словно вывалился в липкой грязи. После парочки педофилов взял перерыв, просто успокоиться и преодолеть зашкаливающее желание убивать. Отдельный кабинет Таким не комплекс помещений я отдали под мои нужды. В первой комнате разместился Сергей Дмитрич со всей своей аппаратурой, в другой устроили комфортабельную спальню. Имелись и туалет с душем. Илья Юрьевич, как и остальные задействованные в операции офицеры, практически не отдыхал. На него легла основная нагрузка по координации работы. Связа звонил в отдел информации по вскрытой шпионской сети. Но он держался, уверенно руководил процессом, успевал проинструктировать следователей рабочих групп, поставить задачи уж скорохватам, проконтролировать ведущиеся допросы. Глаза генерал-полковника горели жёстким победным огнём. Да, наверное, в первые 37 года Проходила масштабная чистка государственного аппарата от агентуры и фигур влияния всех мастей. Паутина оказалась многослойной: английская, ветвь, американская, французская и немецкая, кого там только не было. Выявили и уд и в нашем управлении, окончательно поставив точку в лондонской операции с подставой. Доходило буквально до смешного. Минуты две немного нервно, но откровенно ржали, получив достоверную информацию о грузинском шпионе. Надо признать честно, меня берегли, расходуя сверхъестественную мощь альфы только в особых случаях. Для взлома ключевых фигур, либо владеющих важной оперативной информацией, либо планируемых для контригры с американцами. И всё время Как ангел-хранитель меня сопровождала Лариса. Сочувствовала, успокаивала, помогала отрешиться от людской мерзости и грязи, всеми силами своей чуткой и нежной души, не давая сорваться. Особлазн был, неимоверный соблазн. Довольно ненависти, перейдя в седьмую фазу, я бы прошёлся по Москве. Уже не пугаем разей, а убивая на месте. Как сказал тогда Илья Юрьевич, каса о смерти. Нет, уверен, что покруче сама смерть. Вальф ог действительно что-то есть под небесным спецсназа архангелов. Сколько беревочки не виться, а конец, то есть песец приходит всегда. На десерт А리스кие парни из бригады скорых хватов, получившие в среде следователей прозвище эскадроны смерти, привели клин настоящих пауков. Резиденты товар штучный, бесценный и самый желанный для лап контрразведки. Кто-то их всё-таки предупредил. Американского прихватили буквально за два квартала от посольства. Английский оказался похитрее. попытался скрыться, используя автобус паломников. Застигнутые врасплох, не понимающие, почему ещё час назад безупречно функционировавшая организация внезапно дала фатальный сбой, они лихорадочно продумывали тактику действий. Мечты, мечты! В чём ваша сладость? Александр Владимирович Я вас очень прошу, постарайтесь сдержаться. Пытаясь пошутить. Я что, такой страшный? Увидев ответ, понимаю, да.